Глава 42. Беда от длинного языка. Дорога обратно всегда кажется короче дороги туда. Всегда, но не в тот раз. Путь от своего костерка до шатра кониса Коренга проделал ведомый Кайрагеллом со стражниками. И мысли его были заняты предстоявшей встречей с великим правителем, а вовсе не тем, как запомнить дорогу. Теперь, что с ним редко бывало, он пробирался назад точно по незнакомому месту. И люди, возившиеся у костров, казались ему впервые увиденными. Хотя мимо каждого из них он точно ехал некоторое время назад. Уверенно шагал только Тарон. Коренга все время думал о том, что Кобель, без сомнения, сам привез бы его назад, только дай ему волю и держись крепче за поводок. «Еще!» Он тайно прикидывал, сколько человек из числа застигнутых бедствием честно вернет розданные конесом одеяло и котелки, а сколько предпочтет утаить. Коренга думала о многом другом, но не замечать мрачное молчание Иории делалось все труднее. Почему-то Коренгу брал дурнотный ужас даже от мысли, чтобы заговорить с ней об этом. Он открыл рот и сказал... «Я вижу, ты сердишься на меня, госпожа. Скажи, чем я провинился, чтобы я мог попытаться вернуть твое расположение». Хотя на самом деле он знал, в чем дело. Или, по крайней мере, догадывался. Сигванка молчала еще некоторое время, заставив Коренгу вспомнить о плотно придавленной камнем крышке котла, под которой беснуется кипяток. Потом она ядовито бросила... «У нас на островах мало кого презирают так, как лжецов. Я думала, уж у тебя-то вен один язык во рту». Коренга смиренно отмолвил. «Если бы тебя, госпожа, каждый встречный поперечный брался допрашивать, где ты ноги оставила, да откуда у твоего пса крылья, ты бы тоже три языка отрастила, если не семь». Эория даже остановилась. «Ты сейчас говорила вдовстве своего батюшки, а мне байл будто твоя мать жива и здорова, и даже сразу узнает, если с тобой что-то случится». Коринга ответил, «Мать благословила меня рассказывать так, как будет удобней». «Добрый сын должен трижды подумать, как распорядиться подобным благословением. Ты же говорил о ней, как о мёртвой, тем самым ты желал ей умереть». «Может, по твоей вере это и так, а по нашей наоборот», — сказал Коринга. Незваные гостя подслушает мои речи и не пойдет за матерью, думая, будто та уже у неё». Сигванка огрызнулась. «Откуда мне знать? Может, ты и это прямо сейчас выдумал?» Коренга хмуро проговорил. «Не бралась бы ты, госпожа, нас с матерью друг от дружки оборонять?» Эория яростно заскребла ногтями левый висок. «Да какое мне дело до тебя, Вен, и до того, который язык у тебя настоящий, а какие поддельные? Кто раз солгал...» Да еще в глаза человеку, который обогрел тебя у огня и хлебом накормил. Тому веры у меня больше нет и до века не будет. Корингу охватило ощущение дурной необратимости происходившего. Саночки стронулись с места и, набирая разгон, скользили под горку, и бесполезно было цеплять горстями несущийся мимо снег. Уже ничто не зависело от того, промолчит он сейчас или что-нибудь скажет, И Коринга сказал, «Мне тоже нет дела до пятен на мешке, в котором утонул Эрилир". Он увидел, как окаменело лицо Сигванки. Он имел в виду всего лишь намекнуть ей, что она тоже не все о себе рассказала. А зря ли говаривали у него дома, будто правда с отрезанным краем, кривде двоюродная сестра. Но мало ли что он имел в виду. На деле, оказалось, ткнул пальцем прямо в живое. Туда, где не было кожи. Коренга стал ждать, чтобы Эория вспылила и быстрым шагом ушла вперед, оставив его в одиночку петлять на медлительной тележке по обширному стану, но она не ушла. Мало того, когда дорогу им неожиданно заступил какой-то человек, успевший неведомо где раздобыть и на локациях Мельнова, Эория тотчас оказалась между ним и Коренгой. И так зыркнуло на пьенчушку, что тот в миг утратил охоту буянить и тихо убрался в сторонку. Но вот они добрались до костерка, где уже мирно спали дед Тикарам с внучкой. Кринга не стал их будить, хотя коза наверняка расцеловала бы его за известие об Иноре. Не стал он и вытаскивать наружу свой меховой коврик, хотя тело так и просилось растянуться ничком. Сворачиваясь в тележке, Коренга тоскливо подумал, не утешится ли материным сухариком, но и эта мысль не принесла ему радости. От огорчения он принялся вспоминать свой сон на полете, потом начал размышлять об устройстве крыльев своей летучей птицы. Вот только виделись ему все больше черно-седые крылья сироты, заполонившие небо над головой. Торон лизнул хозяина в щеку и свернулся пушистым клубком. Друг, единственный, Снежностью нежностью подумал о нем Кринга и чуть не заплакал. До дому было так далеко.